а на руках отлично отполированные браслеты из слоновой кости, а также браслеты из кожи или сплетенные из волос. Тело бичуана натирают жиром, смешанным с блестящим порошком. Оружие бичуанов довольно разнообразно. Излюбленное оружие, как и у всех кафров, – асагай. Кроме того, у них есть небольшие метательные копья, обоюдоострые кинжалы, секиры и палицы кири.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 а я встану вон с той стороны». Ударил страус ногами в муравьиную кучу и засыпал львицы глаза землей, а потом убил ее ударом своих когтей прямо в печень. О хитром зайце. Одной женщине очень хотелось поесть печенки Неамацани. Как не уверял ее муж, что есть печень Неамацани нельзя и что убить такого зверя, как Неамацани, очень трудно,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 Он вскочил на нее, сел и играл на ней целый день. Когда вечером он загнал овец в крааль, мужчины, жившие в этом краале, спросили его. Хубиани, где ты пас сегодня овец?» «Сегодня я пас овецу камня, на котором пестрые полосы», ответил Хубиане. Мужчины засмеялись и сказали. «Мы уже давным-давно живем здесь, а камня с пестрыми полосами никогда не видали». Опять погнал Хубиани овец на пастбище, и опять играл около убитой зебры. Он заметил, что зебра уже стала разлагаться, так что есть ее могли только гиены. Вернувшись домой, он на вопрос мужчин, где паскот, на этот раз ответил «У камня гиен». Это показалось всем очень странным. «Вчера?» — так говорили все. Хубиани рассказывал про полосатый камень, а сегодня он рассказывает про камень гиен. Никто не знает, о каком это камне он говорит.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 Это зебра, дичь, ее можно есть. Если ты еще когда-нибудь найдешь что-нибудь подобное, то наруби ветвей и покрой ее ими, чтобы не увидали ее коршины. Сам же беги скорей домой. Позови нас, а мы придем и отнесем ее в Крааль». На следующий день: Хубиани опять посовец: увидал он маленькую птичку, которую называют Мотан Тасана. Он убил ее, нарубил ветвей, закрыл ими птичку а сверху навалил еще целую кучу ветвей. Затем побежал он в краль и стал кричать во все горло. «Я убил дичь! Идите, отнесите ее! Идите, отнесите ее!» Все мужчины сбежались. Женщины принесли с собой корзины, и все побежали за Хубиани к тому месту, которое он указал. Там лежала целая куча хворосту. «Снимите его!» – сказал Хубиани. «Дичь лежит под хворостом!»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 Овцы разбежались, я бегал их собирать. С этими словами приставил хубианик скале лестницу, и его отец слез. Когда же они пришли домой, хубианик крикнул слуге. Неси скорее мясо, мы голодны! Слуга же ответил. Господин не велел еще подавать ему мясо. Неси скорей, сказал Хубиане. Если ты не принесешь сейчас же мясо, то оно превратится в навоз.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 «Это Хубиани был здесь сегодня. Он сегодня убежал от меня как раз в полдень». Отец с матерью очень испугались, узнав эту проделку Хубиани, и отец пошел посоветоваться с мужчинами Крааля. Все они пришли к решению, что Хубиани должен быть убит. Достали они яду и подмешали его в кашу, которую должен был есть Хубиани. Когда же сели все есть, Хубиани взял чашку с каши своего младшего брата. «Хубиани!» Закричали все. Ведь это не твоя чашка, а чашка твоего брата. Каша всегда каша, ответил Хубиани. Пусть брат ест мою кашу. Чашки одинаковой величины. Так как они не могли известить Хубиани ядом, то придумали другую хитрость. Вырыли во дворе на том месте, где сидел Хубиани за подню. Но когда Хубиани пришел на двор, выбрал он другое место. А своего младшего брата оттолкнул и сказал. Твое место вон там.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 Вдруг Хубиани прицелился в визанку камыша и бросил в нее свой осагай, а вслед за первым бросил в нее еще второй осагай. Тогда визанка камыша ожила, задвигалась и побежала. Хубиани радовался и кричал: "Смотрите, визанка камыша моего отца убежала!" Человек, который был спрятан в визанке, умер. Отец же Хубиани сказал: "Малый нас перехитрил. Он слишком умен». С тех пор оставили Хубиани в покое.